глава двадцать пять он мне нужен заявила Ханна. служанка подкараулила марию во дворе было раннее утро понедельника едва успела расвести и девочка шла в уборную а когда в дверях угольного сарая показалась ханна на фоне темного дверного проема напоминавшая боледный призрак марии захотелось понужди еще сильнее «Что тебе нужно?» Спросила Мария, жалея, что ей не хватило духу притвориться, будто она не расслышала. «Багровый платок с кружевами. Его отдали тебе». «Не багровый, а бордовый». Мысленно поправила Мария. А вслух сказала. «У меня его забрали. Матушка сказала, что сначала платок нужно постирать и отгладить, и только после этого она решит, отдавать его мне или нет». «Матушка говорит, может, за ним еще придет хозяин». «Мне нужен платок», — повторила Ханна, выходя из тени. «Принеси его мне, а не то сама знаешь, что будет». Волосы у служанки были растрепанные и нечесанные, будто она только что встала с постели. На ней была одежда для черной работы. А сверху Ханна завернулась в шаль, которую обеими руками придерживала возле шеи. Пальцы красные, растрескавшиеся от того, что она постоянно моет посуду. «Иначе тебя на виселицу вздернут», — продолжила Ханна. «А старик Фаншоу прикажет, чтобы потом твой труп выкинули в навозную кучу. Ты ведь понимаешь, что именно этим дело и кончится?» «Честное слово, если мне вернут платок, я отдам его тебе!» Ханна задумалась. «Поклянись могилой отца!» «Клянусь могилой отца!» Послушно повторила Мария, приплясывая на месте. Теперь ей приспичило еще сильнее, но она не забыла скрестить пальцы за спиной. На всякий случай. «Если мне дадут денег, тоже забирай!» Между прочим, это будет только справедливо». Неожиданно выпалила Ханна, словно бы у нее вдруг возникла потребность оправдать свои поступки. «Бедной девушке вроде меня приходится самой о себе заботиться. Мне ничего на блюдечки не принесут. А ты обещала, что я буду твоей горничной. Слово давала». «Будешь», — заверила готовая расплакаться Мария. «Обязательно будешь. Вот подрасту мне разрешат взять личную горничную». «А еще мне нужна помощница». «Что? Это еще с какой стати?» «А почему нет? Пускай стирает твое белье, гладит кружева, да ночной горшок выносит. Не думаешь же ты, что для меня это большая радость?» «Но еще одна служанка обойдется дорого». «Дорога!» — прошипела Ханна и шагнула к Марии. Лицо ее стало таким же красным, как и руки. «Ты же богатая!» «Вернее, будешь богатой!» «Это вряд ли. С чего ты взяла?» «Все так говорят. Кому еще старое столо поставит свои денежки, как нелюбимой внучке, которая носит его фамилию?» «Других родичей у него нет, разве что твоя мать. Но кровь Фэншоу течет только в твоих жилах». «Дедушке еще жить и жить!» Мария вскинула голову и дрожащим голоском прибавила. «Я надеюсь». «Уверена?» «Всякое бывает. Случается, люди вдруг умирают ни с того, ни с сего». Ханна подошла еще на шаг ближе и взяла Марию за локоть. «Тебе ли не знать? Ты же сама видела, что случилось с Эбботом. Может, и нынешний хозяин умрет раньше, чем все думают?» Глаза у Ханны были бледно-голубые, с причудливыми зелеными крапинками. Они обладали какой-то магнетической силой, и оторвать от них взгляд было невозможно. «И что тогда?» — прошептала Ханна. Мария открыла было рот, собираясь ответить, хоть сама не знала, что сказать. Ее все трясло, и унять дрожь никак не получалось Во внутренней стороне бедра потекла теплая струйка. Звякнула щеколда и раздался скрип дерева по камню. Дверь открылась, и во двор вышла кухарка. Ханна отпрянула, опустила голову и присела в неуклюжем к Никсоне, как подобает простой судомойке, когда та случайно попадается на глаза хозяйской внучки. Мария со всех ног кинулась в единственное безопасное убежище — Нужник. Утром в понедельник я пришел в канцелярию его светлости, расположенную рядом с собственной галереей. «Если я правильно понимаю, теперь мы снова...» Горвин запнулся, будто подбирая нужное слово. «Сослуживца?» «Не по моей воле», — ответил я. Горвин с ухмылкой пожал плечами. Сразу было видно, что он мне не верит. Наверняка решил, что я хочу вскарабкаться вверх по служебной лестнице. В Уайт-холле положение человека зависит от статуса его начальника. Статус Арлингтона выше, а значит, служить ему почетнее, чем Уильямсону. Его светлость велел передать, чтобы вы немедленно явились к нему, Марвуд. Предупреждаю, с утра он в не лучшем настроении. Я уже собирался уйти, однако Горвин жестом остановил меня. Не желаете вечером сходить в театр? Он нервно сглотнул, вдруг позабыв о напыщенных манерах. Может быть, после спектакля госпожа Даун согласится отужинать с нами? К сожалению, я занят. Постучав в дверь его светлости, я вошел в кабинет. Лорд Арлингтон взглянул на меня из-под лобья. Этого проходимца отпустили. Я самым непозволительным образом уставился на патрона во все глаза. Коноли? Но как же так? За него вступился Фэншоул. Он побеседовал с герцогом Бекингемом, а в свою очередь обратился к его величеству и сказал королю, что для содержания Конноли под стражей нет оснований. «Еще бы! Ведь тогда десятки игроков лишатся своего законного права предаваться любимой забаве» он Конноле снова вернулся в Синий Куст, и к вечеру заведение откроется, как ни в чем не бывало. У Бекингема в руках было меньше власти, чем у Арлингтона, однако король прислушивался к нему. К тому же герцог умел быть весьма убедительным и собрал вокруг себя немало сторонников. На собственном горьком опыте я убедился, что Бекингем — опасный враг. Я рискнул спросить. Ваша светлость, но каким образом Фэншоу связан с герцогом? Господин Фэншоу — богатый человек, у него много друзей в сити. Он уже оказывал поддержку герцогу, и Беккингем ему благодарен. Уверен Фэншоу и деньги ему одалживал. Арлингтон с такой силой тер свой пластырь, что тот лишь чудом удержался на носу. К тому же ставить всем вокруг палки в колеса — излюбленная забава герцога. Другой причины ему не нужно. Милорд стал перебирать бумаги у себя на столе. «Вы хоть что-нибудь узнали от Коннелли?» Я ждал этого вопроса и вкратце поведал о своих неудавшихся попытках допросить ирландца. «Однако, ваша светлость, нам известно, что господин Вульф — Это псевдоним господина Ван Рибика, голландского торговца из Амстердама, часто бывающего в Лондоне. Он ли хотел создать у меня впечатление, будто Ван Рибик заглядывает в их притон лишь изредка, исключительно из любви к нардам, но это полная чепуха. Мы рассчитывали схватить его и потерпели неудачу. Мне доложили, что вчера вечером Ван Рибика видели в Ковингарден, но он тут же скрылся. И задержать его не удалось. Единственный человек, который мог бы пролить свет на всю эту историю — Джонсон. Он профессиональный картежник и живет там же, в таверне «Синий куст». Но Джонсон тоже исчез. Я выдержал паузу. Лицо Арлингтона было бесстрастно. Он жестом велел мне продолжать. Вчера я отправился в дом господина Фэншоу в надежде застать там ван Рибика или хотя бы разузнать о нем побольше. Они с Фэншоу много работают вместе и состоят в дружеских отношениях. Но хозяин дома не сообщил мне ничего дельного. Он клялся, что давно не видел голландца. Фэншоу не скрывает, что ему принадлежит земля, на которой стоит синий куст, утверждая, что для него это просто вложение денег. Дескать... В управлении Егорным домом он не участвует, а с Конолей и вовсе не знаком. Но когда я немного надавил на фэн-шоу, тот признался, что Ван Рибик иногда посещается и Синий Куст. Арлингтон побарабанил пальцами по столу. «Стало быть, все сводится к фэн-шоу. Вернее, к фэн-шоу и Ван Рибику». «Да уж», — подумал я. «С этими двоими связаны все и все, даже Кэт». «Эббота убили?» — вдруг спросил Арлингтон. «Очень возможно, что его отравили. По всей видимости, из-за того, что он грозился прийти к вам с повинной и сознаться, что тайком выносит документы из канцелярии. Я встретил его в тот день, когда они с Ван Рябиком вместе обедали, и он был пьян вдрызг». Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что Эббот оттерзали угрызения совести, и он отчаянно искал выход из положения. Возможно, тогда ему уже подмешали ед. В противном случае Эбботта отравила его супруга, вскоре после того, как муж вернулся домой. Но об этой возможности я умолчал, а лишь прибавил. Однако доказательств у нас нет. «Как долго этот плут проворачивал свои темные делишки? И почему Эббота не разоблачили раньше?» Почти прорычал Арлингтона. Ярость охватила его внезапно, и гнев милорда застал меня врасплох. «Мало того, что меня окружают проходимцы. Выходят все остальные либо дураки, либо профаны!» «Сначала среди служащих моей канцелярии завелся шпион, затем его убили, и никто ни о чем не подозревал?» Я опустил голову, дожидаясь, когда гроза утихнет. Вообще-то часть вины лежала и на Арлингтоне тоже. Он сам взял Эбботта на службу. К тому же его светлость лично отвечает за хранящиеся в канцелярии документы. А еще его светлость не хуже меня понимал, что мы уткнулись в тупик. Доказательств против Фэншоу мы не нашли. Вдобавок, у него есть влиятельный друг, герцог Бекингема. Ван Рибик как сквозь землю провалился. Подозрительная смерть Эбботта очень похожа на убийство, но и это мы доказать не можем. Единственное свидетельство, от которого не отмахнулся, кусок обугленной бумаги, который прислал мне Джонсон, а на нем текст, изобилующий цифрами, напоминающими шифр. Для меня это письмо выглядит полной бессмыслицей, но Арлингтону явно известно, о чем речь. Я обратил внимание, что сейчас мой начальник об этом послании умолчал. «Возьмем дом фэн-шоу под наблюдение». Немного успокоившись, решил он. Уж это нам под силу. Я дам распоряжение горбину Мы можем предпринять и другие меры, ваша светлость. К примеру, нужно разыскать Джонсона, или хотя бы попытаться. Это он вогнал Эбботта в такие долги, что тот стал легкой жертвой шантажа. К тому же Джонсон видел Эбботта в синем кусте в последний день перед тем, как тот смертельно заболел. Эбботт тогда в стельку напился, обедая с Ван Рибиком. «Хорошо, Марвуд». «Действуйте, как считаете нужным. Но предупреждаю, если окажетесь таким же бестолковым недоумком, как и все остальные, долго у меня на службе не продержитесь, да и к господину Уильямсону тоже не вернетесь». Арлингтон склонился над бумагами. «Будете уходить, позовите ко мне Горвина. Всего доброго». Было еще совсем рано. Я прошел вдоль Уайт-Холла к Чарринг-Кросс. В голове у меня крутилось много разных мыслей, в том числе я думал и о завуалированной угрозе Арлингтона. Рассказывали, что он беспощаден к подчиненным. Если я не добьюсь ощутимых результатов, то перспективы мои, прямо скажем, незавидны оставленный перед выбором Уильямсон не станет ради меня рисковать должностью заместителя государственного секретаря. Да, он ценит меня, но не до такой степени. На ходу я мысленно составил список того, от чего можно отталкиваться. Зацепок набралось совсем мало. Один умерший человек, Эббот, и пять дохлых крыс. У всех сходные симптомы рвота и понос. Оберточная бумага с эмблемой аптекаря, выброшенное ведро для помоев. Если Стивен не ошибся, искомая аптека находится на кок то есть всего в паре шагов от Смитфилда. Так, что у нас еще есть? Обрывок бумаги, присланный мне профессиональным игроком. Бордовый платок, валявшийся в вольере во льва на Слоттер-Стритт, опять-таки в непосредственной близости от Смитфилда. Свернув на Стрэнд, я заглянул в располагавшийся напротив переулок блюбуш Буш. Ставни таверны были открыты, а через распахнутую дверь я увидел служанку, подметавшую коридор. Трое мужчин разгружали телегу и катили бочки по мостовой. Выйдя на свободу, конули времени даром не терял «Стоило мне увидеть синий куст, и мои мысли приняли иное направление». Именно здесь эббот проигрался в пух и прах. Отсюда после разговора со мной исчез Джонсон. У Ван Рибика есть тут своя комната, и вполне возможно, что ему принадлежит часть заведения. Фэншоу — владелец земли, на которой это заведение находится. Кроме того, Ван Рибика, так не кстати избежавшего поимки, связываю с фэн шоу и семейные узы и деловые интересы ван рибик и кэт хексби похоже очень сдружились уже несколько раз эта парочка являлась мне во сне я входил в комнату и обнаруживал их за дверью настолько поглощенных взаимными ласками что любовники даже не замечали моего появления ван рибик и Кэт. Мысль об их союзе, будто незаживающая язва, терзала меня днём и ночью.